Глава 34. Свёрток в рогоже, сброшенный тремя людьми с моста в Палынью, был телом убитого Распутина. Чтобы умертвить этого непочеловечески живучего и сильного мужика, пришлось напоить его вином, к которому было подмешано цианистое кали. Затем выстрелить ему в грудь, в спину и в затылок, и наконец раздробить голову костетом, и всё же, когда через сутки его тело было найдено и вытащено из плена, врач установил, что Распутин перестал дышать только сброшенный под лёд. Это убийство было словно разрешением для всего того, что началось спустя 2 месяца, разрешением крови.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 С его смертью в одворце наступило зловещее уныние, а по всей земле ликование. Люди поздравляли друг друга. Николай Иванович писал жене из Минска. В ночь получения известия офицеры штаба главнокомандующего потребовали в общежитии 8 дюжин шампанского. Солдаты по всему фронту кричат ура! Через несколько дней в России забыли об этом убийстве, но не забыли в одворце. там верили пророчеству и с мрачным отчаянием готовились к революции. Тайна Петроград был разбит на секторы. У великого князя Сергея Михайловича были затребованы пулемёты, когда же он в пулемётах отказал, то их выписали из Архангельска и в количестве 420 штук разместили на чердаках, наскрежениях улиц.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 давившие на русский фронт. В это же время тайно от государя в Магилёве начальник штаба Верховного главнокомандующего, умница и страстный патриот генерал Алексеев, готовил план ареста царицы и уничтожения немецкой партии. В январе, в предупреждение весенней кампании было подписано наступление на северном фронте. Бой начался под Ригой с студённой ночью. Вместе с открытием артиллерийского огня поднялась снежная буря. Солдаты двигались в глубоком снегу среди воя метели и пламени ураганов рвущихся снарядов. Десятки аэропланов, вылетевших в бой на подмогу наступавшим частям, ветром прибивало к земле, и они в мгле снежной бури косили из пулемётов врагов и своих. В последний раз Россия пыталась разорвать сдавившее её железное кольцо. В последний раз русские мужики, одетые в белые саваны, гонимые полярной вьюгой дралиса за империю, охватившую шестую часть света, за самодержавие, некогда построившее землю и грозное миру и ныне ставшее лишь идеей, смысл которой был утерян и непонятен, И в рождебен 10 дней длился свирепый бой. Тысячи жизни легли под сугробами, и замерла фронт снова застыл в снегах.